Он держит старые кассетные плееры, наушники. Ты узнаешь эту штуку. Сам плеер просто плеер, а вот пленка в нем. На ней записаны неясные звуки, чьи то дыхание, скрипы, шорохи. Люди, которые слушают эту пленку, видят ужасные галлюцинации, будто переносятся в другой мир. Они оказываются в замуровном здании, в стационаре. Да, в стационаре.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 Что тебе нужно ответить своему другу?